ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ПОГОНЯ Это было очень странное помещение. Неровные букритые стены из чего-то грязно-серого. Одной стены не было, а в угловатые неправильной формы отверстия лился яркий свет. Сознание уже вернулось к Тире, но двигаться не хотелось. Легкая сонливость окутывала мозг. Как-то здесь не так. И ощущение, будто я стою у лабораторной печи. Как же это называется? Ах да. Жарко. Почему мне так жарко? Где я? Мы легли спать. Потом пришел дежурный потом. Остатки оцепенения слетели с Тири. Он вскочил. Ударился головой о низкий потолок. Потолок был каменный. Это была пещера. Три неподвижные тени рядом были наружниками которые уже убили Ярусного, а сейчас ноги у Тири подкосились сами собой. Он медленно осел на пол. Нет, не на пол. На землю, на которой он оказался впервые в жизни. Дима шел по пустыне второй час. Зной нарастал с каждой минутой. Утро только начиналось. Грибообразная башня на фоне безоблачно-голубого, мечта пилота «Небо», выросла, но совсем чуть-чуть. Шансов добраться до нее к вечеру было мало Дима вздохнул Взглянул на часы Тихонько запел песню курсантов Никого, один в ракете Лишь чужого солнца свет Бьет в лицо холодный ветер И друзей с тобою нет Правда сейчас был далеко не холодный ветер Он попытался насвистеть бодренький припев Ни конспекта, ни шпаргалки Лишь компьютер и устав Мелодия дрогнула И оборвалась. Дима закусил губу. Не надо про компьютер. Лучше вспомнить, что кибермозг ученого корабля лишен разуму. Или что за той его скалой может сидеть экзаменатор с биноклем и стаканом холодного лимонада в руке. тебе как зовут? Вблизи наружник был еще больше похож на человека. Только лицо грубое, с жесткой почти коричневой кожей. Но глаза были какие-то удивительно знакомые, как у Гэлла. «Нет, чушь. У Гэла глаза голубые, а не карие. Может быть, взгляд? Он смотрит на меня почти как Гэл». Тири почувствовал, что страх медленно проходит. Он углотнул возникший в горле комок и негромко сказал «Тири. Тири? А меня Форк. Вот этих ребят, наружник махнул рукой в сторону подошедших парней, зовут Арчи и Гард. Они хорошие ребята и рисковали за тебя жизнью». «Думаю, что вы еще подружитесь. Конечно, когда ты поймешь значение этого слова». Тири согласно кивнул и спросил, еще надеясь на что-то. «Вы наружники?» «Как трудно назвать человека этим словом. Стыдно произносить вслух. Наружник». Но мужчина не возмутился. Наоборот. Улыбнулся и сказал. «Да, слушай, Тири, мне кажется, нас больше не боишься. Это так?» «Я не знаю. Вы так похожи на людей?» Так мы и есть люди То есть Я хотел сказать на равных На тех, что внутри Тири смешался И в полной растерянности промямлил И еще У вас взгляд, как у Гэла Что-что? В глазах у Форка появилось отчаянное любопытство Он улыбнулся и потрепал Тири по щеке Сказал Какой еще Гэл? Какой еще взгляд? Не припомню случая, что правный в разговоре выделял кого-то Тири потрогал себя за щеку И тихо спросил «Что вы сейчас сделали?» Ребята заулыбались. Высокий худощавый парень, которого звали Гард, насмешливо сказал. «Он тебя погладил, дурачок!» «Тебе что, не понравилось?» «Понравилось. Просто мы с Гэллом так тоже делали. Я не думал, что другие тоже». Форк присвистнул. «Конец света и только!» «Ладно, сейчас не время об этом. Пора уходить». «Ты когда-нибудь видел мир снаружи города? Не на экране, а по-настоящему?» Да, видел. А небо? Тоже видел. Понимаете, мы с Гэлом были однажды на галереи. Опять Гэл. Что ж, пошли, увидишь все наяву. Сердце у Тири отчаянно застучало. Он тихо спросил. Так мы снаружи? Да. Неужели это еще не понял? Тири шагнул вперед, споткнулся. Круглолицый широкоплечий Арчи поддержал его. Сказал, повыше поднимай ноги, Тири. Это тебе не пол в городе. Они пошли к выходу из пещеры. Сон. Меня похитили наружники, но не убили. А улыбаются мне и ведут куда-то. Я вышел из города. Сон. Это сон. Но Тири уже понимал, что удивительный поворот его жизни произошел наяву. Прикрой глаза, сказал Форк. Тири послушно зажмурился, но все равно. Свет теперь проникал сквозь веки. Он лился на все тело теплым ласковым потоком. И это не было неприятным. Наоборот. «Смотри!» Кири раскрыл глаза. Пошатнулся. Его поддержали. Беспредельность. Два бескрайних полотнища. Желтое песчаное внизу и голубое воздушное наверху. Пустынь не была мертвой. Нет. В неподвижном золотистом песке дрожали тонкие зеленые травинки. Обыкновенные серые скалы отливали тысячами оттенков. Лазуревое небо ласково касалось их порывами ветра. Ветер был руками неба и солнца. Тири даже потянулся вверх за его ласковыми касаниями. Кружилась голова, болели глаза, но он все стоял и смотрел. «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, дружок. Сам через это прошел». Форк говорил ласково, затаённо печалью. «Ты здорово держишься, нам с тобой повезло». Тири медленно обернулся и вздрогнул. Тускло-серая, холодно-отсвечивающая колонна, придавленная сверху толстым диском, вставала в стороне. Близко или далеко от них Тири еще и не мог определить. Он тихо спросил, «Это город?» «Да. Какой он маленький!» Форк улыбнулся, «Не такой уж и маленький, хотя, впрочем, ты прав. Мы часто забываем, что мир больше любого города, даже того, в котором живем мы сами». Долгий протяжный гул пронесся над песком, гул уставшего металла, скрип отвыкших от работы механизмов. У подножия колонны что-то едва заметно шевельнулось, неразличимая отсюда, непонятная, движущаяся, кажущейся медлительностью. Форк быстрым движением поднес к глазам болтавшийся на его груди предмет. Две короткие толстые трубки, соединенные вместе, закрытые на торцах выпуклыми стеклами. Взглянул сквозь эти трубки на город и вдруг сказал что-то непонятное и, наверное, злое, ибо лицо его исказило с яростью. Протянул трубки ребятам. «Взгляни, Арчи». Арчи посмотрел и стал снимать с плеча оружие. Они пустили погоню, проводник, то же, что было с Дирком. «Вот именно, уходите живо, я постараюсь их задержать». «Черт, раньше они делали только внутри». Он повернулся к Тире, коснулся его плеча. «Ты не боишься идти с нами? Мы не хотим тебя принуждать, да сейчас и не можем!» Кири колебался лишь секунду, а потом лазоревое небо и золотой песок, и жаркий ласковый ветер ответили за него. «Нет, не боюсь!» Форд кивнул, его в лице опять мелькнула печаль и безнадежная зависть. «Как ты держишься? Ребята приведут тебя в лагерь. Там ты все поймешь. Тебе никто не причинит зла. Идите!» «Я с тобой, Форк!» – стисан в руках автомат, Арчи подался к проводнику. «Не надо! Я сам из городских! Я вас прикрою! Рано вам еще! Ну быстрее же, чего встали!» Гард и Арчи почти потащили за собой тири. Они бежали, утопая в песке, огибая рваные, вздыбленные скалы. Когда далеко позади раздался тихий ровный стук, то замирающий, то возникающий вновь, перемежающийся более громкими хлопками – Арчи выргулся сквозь зубы, а сказал изменившимся голосом. Это все его идиотский стимулятор. Действие закончилось и наступила слабость. Он понял, что не может бежать. Конечно, первым среагировал браслет. Лишь услышав его предостерегающее гудение, Дима обернулся. Из-за песчаного бархана медленно выползало нечто странное. То ли машина, то ли животное. Шесть Шесть длинных коленчатых лап неторопливо перебирающих под песку. Узкий двухметровый длины корпус, увенчанный вытянутой бугристой головой. Чудовище отсвечивалось зеленовато-мутным металлическим блеском. Похоже, что это все-таки была машина. «Эй, ты кто?» Дима сглотнул возникший в горле комок. Чудовище подползло ближе, остановилось в метрах в пяти от Димы. Теперь пилот прекрасно видел прозрачные кристаллы телеобъективов, чуть выдающиеся по бокам головы. «Робот, просто робот», – негромко сказал Дима. Но это был не совсем обычный робот. У него была пасть. Длинная полуметровая на всю голову, челюсть со щелчком отошла вниз, обнажив тонкие и острые лезвия зубы. И тут же браслет напрягся, даже чуть замерцал красным цветом. Спокойно. Дима вытащил из кармана пистолет. Торопливо повернул наборный диск, отыскивая на лучший вариант. У грузди возник странный холодок. То ли страх, то ли восторг, то ли все вместе. Но применить оружие не пришлось. Браслет вдруг перестал светиться, расслабился. А шестилапый робот приподнялся и торопливо рысью умчался назад, в барханы. У, черт, кузнечик какой-то. Дима сунул пистолет в карман, присел на курточке. Руки чуть дрожали. Вот она, его первая встреча с инопланетным существом. Пусть даже роботом. А может это не робот. Может быть они именно такие, планетные. Цивилизация муравьев. А башня их муравейник. Но почему же чудовище убежало? Дима поднес браслет к лицу. На центральной грани были три маленькие кнопки с выдавленными на них символами. Вопросительный знак. Восклицательный знак. И два переплетенных кольца. Дима нажал первую. По узкому экранчику пробежали слова. Радиозапрос. Подбор. Найден. Ответ. Гард бежал впереди. В его руке был короткий телескопический шест, ощетиненный пучком тонких, похожих на иглы антенн. Время от времени шест начинал тонко пронзительно звенеть. Тогда Гард останавливался, обводил прибором вокруг и мгновенно, принимая решение, сворачивал в сторону. Тирий уже несколько раз падал. Бежавший рядом Арчи помогал ему подняться. Бормотал, задыхаясь. «Быстрее, быстрее!» Кири не мог бежать быстрее. не Непривыкшее к нагрузке сердце отчаянно колотилось в груди. Горячий сухой воздух обжигал горло. Он никогда не думал, что может так бегать. Да в этом и не было необходимости. Гард вдруг остановился. Перевел дыхание. Отбросил в сторону шеств индикатора. Скинул рюкзак. Арчи от своего избавился уже давно. Повернулся к Арчи. Отрывисто сказал. Не уйдем вместе. Никак. Беги с парнем. Радиации здесь нет. Я отвлеку. Гард. Беги, Арчи. Я выпутаюсь. Беги. В лагере ждут.